Глава 56. Ксения «Мам, ну когда мы уже приедем?» Со вздохом полного разочарования в жизни в сотый раз спрашивает Яна. «Мама же тебе сказала, скоро!» — возмущается ее сестра. «Вот сиди жди!» «Да устала я уже ехать!» — не сдается та. «Мам, когда мы уже в город вернемся и не будем так далеко ездить?» Бросаю беглый взгляд в зеркало заднего вида, но ничего не отвечаю. Не хочу расстраивать дочерей. Мы ведь не переедем в город ни сегодня, ни завтра, ни даже через месяц. И пусть это не совсем приятный момент, хочу, чтобы он не омрачал сегодняшний день. Я обещала малышкам парк аттракционов, что пару дней назад остановился в нашем парке. А еще обед в кафе. Мы давненько там не были. «У бабушки же хорошо!» — старается вразумить сестру Анютка. «Гуляй сколько хочешь, спи сколько хочешь». Улыбаюсь, какие они уже взрослые. Вроде пять лет, а кажется, гораздо взрослее. Я уже и забыла, каково это держать в руках маленький кряхтящий комочек. Но, кажется, совсем скоро придется вспомнить. О своей беременности я пока рассказала только маме. Она не стала спрашивать лишних подробностей, потому что поняла все, но поддержала. И это главное. Самое важное. Я ведь, честно говоря, даже подумывала сделать аборт, потому что, не знаю, испугалась, наверное. Гормоны шибанули. Да не важно, что это было. Не получая поддержку от близких, неизвестно, как бы закончилась эта беременность. И в итоге мне пришлось вновь делать сложный выбор. И я сделала. В первую очередь отказалась от должности в компании, куда меня пригласили. Да, может быть, это глупо, учитывая, что скоро я стану многодетной матерью-одиночкой. Но было несправедливо устраиваться на новую работу и тут же уходить в декрет, на больничные, не дай бог. Совесть не позволила, короче. Пусть лучше возьмут того, кто действительно будет работать, а не сидеть постоянно дома, подтирая милюзги сопли. Быть может, позже найду себе что-то временное или с гибким графиком. Возможно, просто возьму на себя юридическую консультацию. В сообществе... У меня неплохо получалось. Да еще и из дома работать можно. Правда, иногда одолевает такая тоска, что хочется сутки напролет рыдать в подушку. Но вот что со мной не так? Люди влюбляются, рожают детей, замуж выходят за любимых. Пусть не богатых, но это не главное. А я сижу такая одинокая и никому не нужная. Кроме девочек, само собой. А мне ведь хочется любви, как и всем. Семьи нормальной раз уж теперь Иван от меня отстал. Вот только в перспективе я всего этого не вижу, к сожалению. Мы паркуемся у любимого детского кафе. На душе мерзко, ведь в последний раз мы были тут с Максимом. Он пытался изображать из себя крутого перца перед моими детьми, очаровал их, как никто другой, а потом скрылся, хотя обещал не разбивать им сердце. Мое разбить у него не вышло. Нельзя уничтожить заново то, что уже разбито. Разве что еще больше покрошить осколки, чтобы наверняка. А дальше были фотографии, ревность, страстная ночь в отеле, но я ни о чем не жалею, даже сейчас, когда внутри меня развивается новая жизнь. Простите, но у нас все столики заняты, с натянутой на лицо грустью сообщает официант. Ну! разочарованно тянут дети. Ясно, поджимаю губы. Я обещала малышкам это кафе. А теперь не могу исполнить свое обещание. «Мамуль, ну что нам теперь делать?» Интересуется Аня. «Я так хотела в это кафе!» С обидой выпаливает Яночка. «А хотите побывать в очень крутом месте, куда положено ходить только взрослым? Немного наклоняюсь, чтобы быть ближе к девочкам, и хитро прищуриваюсь». Близняшки так стремятся быстрее повзрослеть, что уверенно оценят эту идею по достоинству и забудут о недоразумении с детским кафе. «Вы ведь взрослые?» – заговорщически уточняю. «Да!» – шепчут девочки. «Тогда поехали!» – весело зазывают девочек, и они с радостью бегут за мной. Выбираю хороший ресторан на окраине города. Там потом и до парка недалеко – Мы с мужем часто ужинали там, когда только поженились. Сейчас же уверена, что народу будет немного. Время обеденное, но чаще всего офисные сотрудники привыкли заказывать еду прямо на работу. Да и дорого тут, если уж честно. В зале наблюдается только один посетитель. Какой-то представительный мужчина в костюме. Я не придаю ему значения. Просто прошу девочек выбрать понравившийся столик. И они весело бегут к круглому столу рядом с окном как раз недалеко от другого клиента. «Ксения?» Мужчина окликает меня, когда мы проходим мимо, и я оборачиваюсь на зов. «Родион?» Удивительно увидеть его здесь. Надеюсь, под столом он не прячет Вольцева. «Простите, не помню, как ваше отчество». На всякий случай оглядываю его стол. Он накрыт на одну персону. Огромный кусок мяса, кажется, с кровью. Вызывает у меня уже привычный приступ тошноты. Простите зажимаю рот рукой. Девочкам кивком показываю занять места за выбранным столиком, а сама бегу в сторону туалета. Вот же блин! Когда возвращаюсь, приведя себя в более или менее приличный вид, мои сорванцы уже вовсю обрабатывают нового знакомого. Тот слушает рассказы девочек, а я мысленно молюсь, чтобы они не сболтнули лишнего. «Простите!» Еще раз извиняюсь, аккуратно оттесняя близнецов в сторону нашего столика. «Вчера съела что-то не то!» Улыбаюсь, а Родион кивает в ответ. «Да, мама отравилась!» Подтверждает Аня. Я не успеваю ее одернуть, как она произносит. «Много дней уже ее тошнит!» Мужчина едва заметно выгибает бровь. «Дети!» Улыбаюсь я, пожимая плечами. Мол, что с них взять? Любят все преувеличивать. «Я не преувеличиваю!» Хмурится дочь. «Приятного вам дня, Родион!» Тащу за собой Аню, чтобы как можно быстрее ее обезвредить. Хотя на самом-то деле, какая разница? Вольцеву до нас дела нет, а его московскому дружку тем более. Но все равно неприятно. Мужчина быстро расправляется с пищей и покидает ресторан, оплатив счет. Я гулко выдыхаю, откидываюсь на диванчике. А минут через пять снова бегу в объятия белого друга. «Карусели мне сегодня...» точно не показаны. А потом мы едем в парк. Выбираем аттракционы, где девочки могут кататься самостоятельно, да и вообще отлично проводим время. Пока, ожидая дочерей из детских американских горок, я не слышу позади себя до боли знакомый голос. «Ксюша!» Оборачиваюсь, чтобы удостовериться, что это не мираж. Вольцев раздраженный и странный, короче, направляется прямо ко мне.